Глава третья. Я вылез из верткапсула, весьма довольный собой, и обнаружил в телефоне пропущенный вызов от сестры. Надо бы ей перезвонить, давненько мы с ней уже не болтали. Я нажал на зеленую кнопку и потопал на кухню, приложив гаджет к уху. «Привет!» — вылетел из мобильника радостный голос сестры на фоне завывающего ветра. «Попробуй догадаться, где я». «Ну, судя по звукам, ты летишь в маленьком домике в волшебную страну». Иронично сказал я, присев на стул и закинув нога на ногу. «Нет, я на скале Эрита!» Счастливо провизжала она. «И что ты там делаешь? Ждешь Гэндальфа на орлах?» Опять вспомнил я книжный сюжет, только теперь другой. «Вот ты язва, конечно!» Недовольно крикнула сестра, перекрывая шум ветра и отдаленный грохот волн. «Тут потрясающе красиво!» «Я за тебя рад! Значит, у тебя все хорошо?» «Ага, мамой клянусь». «Вот теперь забеспокоился, учитывая твои отношения с нашей родительницей». «Честно, все отлично. Вот тебе звонила, чтобы поделиться новостями», — проговорила Софи. «А у тебя как дела? Скоро во Францию?» «Ну, задумчиво протянул я, погладив колючий подбородок. Пока точно не знаю, но как-нибудь приеду». «Ты давай поторапливайся». Император уже скоро закончится, а вас там осталось-то сгулькин хрен. «Верно подмечено», — ухмыльнулся я, вытащив из микроволновки несколько бутербродов с сыром и колбасой. «Так что давай, поднажми. Ты реально можешь выиграть. И это будет второй раз за всю твою жизнь. Я ведь думала, что все твои победы закончились после того, как ты оказался самым быстрым сперматозоидом», — ехидно проворковала сестра. «А тут гляди-ка, опять можешь выиграть». «Спасибо за горячую поддержку», — промычал я, вцепившись зубами в бутер. «Ты чего там так жадно трескаешь? Черную икру?» «Ага, как же. Я за последний год вкус икры только в чипсах ощущал». «Вот бедолага», — вполне искренне посочувствовала Софи, после чего торопливо добавила. «Ладно, Роб, пока. Если будет желание, то звони. Не факт, что я возьму трубку, но звонить можешь». «Пока, Эхидна». Попрощался я с ней и нажал на красную кнопку, вспомнив о коте. Мне вдруг захотелось еще раз удостовериться, что царь настоящий, то есть Флинт тот самый кот, а не какое-то иное существо, и я решил найти его. Но кот не отозвался на звук своего имени и даже на кискис -кис. Тогда я пошел вполне проверенным способом и открыл холодильник, который издал тихий звук. Тут же в кухню пулей влетел Флинт и застыл возле моих ног, жадно глядя в холодильник. Здесь уж я окончательно убедился, что он тот самый кот, которого мне довелось забрать с помойки. Я облегченно наложил ему еды, а потом и сам доел бутерброды, запив их чаем. Аккурат к этому времени ко мне пожаловал Козлов и высокий худой мужчина в синем комбинезоне. Я поздоровался с ними, после чего запустил в квартиру, где показал мастеру оба разбитых окна. Тот почесал пляшевую голову, обрамленную редкими седыми волосами, и с интересом спросил у меня. «Это как же так вышло?» «Хм...» — растерялся я на долю мгновения, а затем нашелся. «Ворона!» «Ворона?» — удивленно переспросил мужик, достав рулетку и став делать замеры. «Оба окна?» «Ага. ну и же надо было вылететь!» Поддержал меня сержант и следом недовольно проворчал нахмурив брови. «Иваныч, ты давай делом занимайся, а не лясы точи. А ты, роп иди за мной, пока лякать надо». Я послушно потопал за ним на кухню, где мы расположились на стульях, и Козлов стал по второму разу тихим шепотом уточнять подробности ночного нападения. Мне опять пришлось отвечать на все его вопросы, а под конец допроса полицейский уточнил, прищурив глаза. «А в котором часу все это произошло?» «Ну, это было где-то в районе трех часов ночи. Ты разве не заметил, что в это время даже мир стал каким-то серым и недружелюбным?» С натянутой улыбкой произнес я, пытаясь разорядить обстановку, а то уж очень она отдавала похоронами. «Роб, будь серьезней», — строго попросил Козлов, внимательно глянув на кота. «Ты уверен, что это не тот же самый пришлый?» «Ага», — кивнул я. «Тот погиб. Растворился в воздухе». «Он больше ничего не сказал? Только клянчил твою силу?» «Угу», — не блеснул я красноречием, решив до конца все не рассказывать сержанту. Там уже были дела семейные. Мне почему-то захотелось прикрыть Андрея, отнявшего силу у человека-кота. В этот миг в кухню зашел мастер и сообщил, что он снял все мерки и завтра снова приедет, чтобы завершить процесс ремонта окон. Я искренне поблагодарил его и проводил до порога. Как только он ушел... Козлов проговорил, поправив форменную рубашку с разводами в районе подмышек и шеи. "Ну что? Поехали к пепелищу? Или у тебя есть какие-то планы на остаток дня?" "Ага, есть. И не только на остаток дня. Хотелось бы не сдохнуть", заявил я, криво усмехаясь. "А для этого надо как-то разобраться с пришловами. Тогда поехали", проронил сержант, засунув ноги в пыльные ботинки. "Жду тебя в машине и меч прихвати". «А то мало ли что!» Я согласно кивнул, после чего потопал в спальню за клинком, где обернул его простынёй и последовал за полицейским. Тот уже успел завести Бобика и открыть все окна в машине. Жара на улице стояла неимоверная. Я только вышел из подъезда и едва не сгорел. И даже на миг подумал, что всё-таки солнце стало вредить мне из-за силы рода. Но, глядя на потную физиономию сержанта, тут же отказался от этой мысли и сел в машину. Она тронулась с места и покатила по разогретому асфальту, над которым дрожала жаркая марио. Ветерок стал приятно обдувать разгоряченное лицо, а в нос ударил резкий запах бензина и пыли. Но мне он особо не мешал, так как я не обращал на него внимания, погрузившись в размышления, навеянные недавней мыслью о родовой силе, которая, к слову, изначально принадлежала пришлому. Из этого следует, что раз мне для ее использования требуется энергия то и пришлем для своих фокусов она тоже нужна. И вот где они ее черпают? Хороший вопрос. Им так же, как и мне, нужны человеческие эмоции или что-то другое. Я стал мысленно перебирать то, что знаю о деятельности пришлых. Итак, начну с отшельницы. Она заключает договор с наивными дурочками, которые потом мрут, как мухи. Я пока не знаю, все ли они померли, но некоторые точно погибли. Значит ли это, что старухе нужна энергия, которая поступает от людей в момент заключения договора, или ей требуются те эманации, следующие за смертью или во время оной? Хрен его знает. Но я могу биться об заклад, что без таких договоров сила бабки сойдет на нет. Так, с этой пришлой вроде бы все ясно. А вот теперь порассуждаю над природой той энергии, которая нужна снижание. Она помогает старикам и открыто никого не убивает. Но ведь был тот померший дед из моего подъезда. Он пользовался ее услугами, но это не доказывает, что старик умер от действий девочки. Он ведь мог склеить ласты и по совершенно банальным причинам, например, тупо от старости. И что же тогда выходит? Снежану надо отнести к потенциально неопасным пришлым, но похоже на то. И, кстати, она только защищалась, когда я и Козлов решили потолковать с ней по душам, что тоже говорит в ее пользу. А вот энергия, которая подкармливает силу девочки, явно как-то связана с помощью старикам. Плохо ли это? Ну, если она их не убивает, то даже хорошо. А вот ежели тот дед умер по ее вине, то Снежану тоже придется как-то выводить из игры. Ладно, пока хватит о ней. Теперь на очереди Леха и Черный Ворон. Вот эти твари явно опасны для людей. Первый работал на заводе, где с его появлением стали с завидным постоянством происходить несчастные случаи а второй вообще почти в открытую нападал на всяких выпивох, и их тела до сих пор никто не нашел. Из этого следует, что лёха черпает свою силу, скорее всего, из несчастных случаев, которые сам и устраивает. Это очень вяжется с тем, что я уже успел нафантазировать о нем, выведя теорию о его настоящем имени и сущности. А вот черный ворон по такому же принципу берет силу из убийства пьяных людей. Я все-таки решил, что он их именно убивает, так как ни один из пропавших не вернулся в свой дом. Вряд ли черный ворон просто пользует их, а те потом вдруг решают, что грязь Грязьгород недостойных присутствия в нем и не возвращаются домой. Кстати, есть же еще чертенок и те две страшилы из больницы. Но я совсем мало знаю об этой троице. Откуда они черпают свою силу? Да вот хрен их знает. Пока даже предположить не могу. Надо побольше разузнать о них, а уж потом думать о природе, питающих их силу энергии. Итак, что же мне в целом удалось выяснить об энергии пришлых? Ну, во-первых, у них у всех один источник — людские эмоции. А во-вторых, у всех пришлых разные поля деятельности. Они вроде бы не пересекаются. И это очень плохо, потому что было бы просто великолепно, если бы пришлые дрались между собой, но чего нет, того нет. Лишь отец Леонтий когда-то проявил определенную враждебность к своему коллеге, когда отогнал от меня черного ворона. Но он так поступил из-за того, что мой дед в прошлом оказал ему услугу. Кстати, отец Леонтий, он точно пришлый. Но вот каков его источник энергии? Зачем он строит храм? Он черпает свою силу в вере? Леонтий создает какую-то свою секту? Очень похоже на это. А умирают ли из-за него люди? Да вот хрен его знает. Пока он только защищает их от волков. Да, очень странный персонаж. Я бы с удовольствием поговорил с ним, но он же неуловим, как американские шпионы, ссущие в наших подъездах и портящие нам все, что только можно. но ну, а между тем, пока я размышлял, мы уже подъехали к пепелищу, и мне пришлось вынырнуть из пучины мыслей и увидеть цель нашей поездки. Я уставился на высокий, покосившийся дощатый забор, которые уже давненько не красили, а потом перевел свой взор на то, что скрывалось за ним. Там стояли обгорелые останки бревенчатого дома. Он выгорел почти до основания. Осталась всего одна стена, хотя изначально дом-то был не маленький Такой так просто не сжечь. Казалось, что его долго пропитывали бензином, а только затем подожгли. В связи с такими разрушениями я пораженно проговорил, выбираясь из машины, и чувствуя до сих пор витающий в воздухе запах гари. Вот тут полыхало. Хорошо хоть дом этого бирюка на отшибе, а то бы и соседские постройки могли загореться. Вон, даже сарай его сгорел. «Ага, жара страшная стоит», — поддержал меня сержант, поправив фуражку. «Наверное, дом загорелся, как спичка». «Да и бензинчик оттуда точно добавили». Проронил я, глянув в сторону леса, который лежал всего в километре от двора почившего Дмитрия. Полицейский тем временем открыл калитку и проник на пепелище, окруженное погоревшими плодовыми деревьями. Я потопал за ним, окинув взглядом погибший от огород, где растения уже много дней не знали полива. Хотя колодец вон он. Но местный хозяин уже давно помер, а тут еще и поджог случился. Вдруг я заметил на рыхлой земле отпечатки множества ног. Наверное, соседи пытались тушить горящий дом или пожарная бригада. И вот что здесь можно найти? Кажись, тут сгорело все, что только можно. Вон, лишь железо почти не пострадало, ведра, панцирная кровать, котел. А бумага, пластик и прочие горючие материалы превратились в пепел или оплавленные комки. Нет, мы тут точно ничего не отыщем, если только... Я обернулся к Козлову, который незамедлительно напомнил мне курицу тем, что он ходил по пепелищу и ногами разбрасывал верхний слой, пытаясь что-то найти, а потом задумчиво произнес, чихнув из-за пепла, попавшего в нос. «Опче!» «Дядь Коль, а у этого беру кабул подвал? Если что-то уцелело, то только в нем». «Точно!» — воскликнул тот, звонко шлепнув себе мясистой ладонью полбу. «Как я мог не подумать об этом?» «Совсем мозги спеклись к старости. Давай искать подвал». «Непростая эта задача», — промычал я, поворошив ногой толстый слой золы, в котором лежали осколки стекла, какие-то банки и прочий мусор. «Слыхал там в своей столице, что инициатива, хм, совокупляет инициатора», — весело заметил сержант, стряхнув со лба капли пота. «Что-то такое слышал, но не принял к сведению». Мрачно проговорил я и взялся за дело. Мы стали осматривать пол бывшего дома, выискивая там люк, который ведет в подвал. То, что последний существует, я вообще не сомневался. Но в каком сельском доме его нет? Вот и здесь он должен быть. Но нас там может ждать совсем не то, на что мы рассчитываем. Вдруг в подвале только закрутки и картоха, а источников тайных знаний нет? Вот тогда все наши труды окажутся пустой тратой сил и времени а поиски подвала оказались делом весьма грязным и муторным. Я весь перепачкался и вспотел так, что майку и шорты можно было выжимать. А Козлов он вообще хрипит, как сломанный динамик. Еще от него за версту пахнет потом. Благо, что вскоре солнце начало опускаться за горизонт, даря немного прохлады. Нам стало чуть полегче, а затем полицейский сдал победный хрип. «Нашел! Роб, иди сюда!» Я торопливо выпрямил спину, услышав, как она хрустнула, а потом побрел к полицейскому. А тот уже вцепился руками в железную дужку, поднатожился и потянул ее на себя. Люк нехотя поддался, обнажив черный зев. Я заглянул внутрь и увидел, что и там все выгорело. Меня это деморализовало даже больше, чем если бы оттуда выскочила моя бывшая столичная девушка со своим новым парнем и заявила, что у них все хорошо. Козлов тоже издал горестный вздох и принялся ведь и сквернословить. Я даже заслушался. Столько было души его словах. Но вскоре он выдохся и устало проронил. «Вот суки, все спалили. Явно, чтобы скрыть какие-то знания». «Угу», — поддакнул я, облизав пересохшие губы, а потом нехотя добавил. «Мне не очень хочется это говорить, но ведь и в сарае мог быть подвал». «Да иди ты со своими подвалами!» Беззлобно вскинулся сержант, схватившись за спину. «Мне уже не по возрасту так пахать. И если они в этом подвале все сожгли, то и тот не пропустили. Пришлы и основательно подошли к этому делу». Боль в моей спине тоже прошептала, что мы там ничего не найдем, поэтому я махнул рукой на поиски второго подвала. «Похоже, так и придется возвращаться домой, несолоно хлебавши». Судя по грустной физиономии Козлова, он тоже так думал. В этот миг мы обменялись понимающими взглядами, после чего потопали к машине. А та раскалилась до состояния солнечного ядра, хотя и стояла в тени раскидистой вишни. Мне совсем не хотелось лезть в эту парилку, но все-таки пришлось. Я открыл дверь, ощутив волну жара, а затем вдруг увидел мужика, застывшего возле крайнего дома. Мне не очень хорошо было его видно из-за того, что вокруг царили сумерки. Да и смотрел я на него сквозь мутноватое стекло Бобика. Но все же мне удалось разглядеть его глаза. Они слабо мерцали в темноте. Казалось, что это могут быть блики уличных фонарей, но те стояли слишком далеко. У меня возникли нехорошие подозрения, что этот мужик не совсем мужик. И стоит он там далеко коня случайно. Я залез в машину и тихонько бросил Козлову, пока тот заводил мотор. «Дядь Коль». «Ты только головой не крути, а как-нибудь незаметно глянь вон на того мужика, который стоит возле забора из красного железа. У него глаза как-то странно сверкают. Уж новый или это пришлый?» «Хм...» — хмыкнул полицейский и украдкой посмотрел на человека, после чего проронил. «Сейчас мимо него проедем и глянем поближе». Я согласно кивнул, сержант стал широко разворачивать автомобиль. Заскрипели колеса, задребезжали двери, а мужик все так же стоял на своем месте, будто хотел убедиться, что мы покидаем пепелище. И вот когда маневр был закончен, то Боббик оказался всего в паре метров от таинственного наблюдателя. Я сумел рассмотреть его. Он был одет в спортивной трикой и просторную майку, а на ногах у него были синие сланцы. Короче, с виду обычный седой мужик с узким вытянутым лицом, но вот его глаза. Я узнал их, потому что однажды уже видел. И это были страшные воспоминания. И как только я понял, где встречал эти глаза, то мой взгляд тут же метнулся на его руки, узрев на пальце серым длинным ногтем бронзовое кольцо. Все стало окончательно ясно.